241 Июль 17. -е. Кончается заточение в клетке безысходности. Прими указание быть начеку против выдумок темных. Хочу дать срок лучший для перемены места.